Все эти разборки кончились только месяца через два. Господь-содержатель, как я их всех ненавидел. Как я устал от них, как я устал от этого вечного шурахания паскудных крыс под моей постелью. И чем больше узнавал, тем заметнее становилась эта тошная усталость. Опальный пример с опальным казначением в главе с канцером, которую я еще не отправил в отставку, организовали потрясающе аккуратный заговор. Без лишних, очень хорошо организованный, совершенно без шансов на провал. Они не учли только Бернарда. Потому что о нем не знали. Меня спасла лишь моя призрачная тайная канцелярия. Все правильно, с чего мне бояться, что меня отравит Марианна? И это абсолютно невыгодно. Ей выгодно, чтобы я до 100 лет прожил. Случись что со мной, и она от беды не гарантирована. Так что, если бы не Бернард, я бы выпил. А Марианна, обыкновенная деревенская баба. Любит меня, видите ли? Любит, не угодно ли? А думать, ну хоть о самых простых вещах подумать, физически не в состоянии. Она поверила, что мужчину можно заставить пожелать расплывшуюся скандальную жабу, если напоить его какой-то дырянью. Как весело. А Эмме они сообщили, что я собираюсь выслать Марианну в глухую северную деревушку. И та, разумеется, разболтала своей госпоже. Бабы не могут молчать. Эмми даже платить не потребовалось. Они заплатили знахарки. Яда в кубке хватило бы на сотню солдат. Отличная концентрация. Знахарка взяла полторы тысячи золотых. Еще пяти обещали, когда я отправлюсь к праотцам. Ее убедили, что она делает благовое дело. Еще бы, любой скажет, что убить некроманта – это святое. Еще я узнал, что бывший премьер написал Розамунде. В том смысле, что по наблюдениям дворцовых астрологов в стране грядут большие перемены. И примите уверение, я читал письмо, написанное Розамундой в ответ. Она надеется и уповает только на Господа. А во ворожбе шаманство и лжепророков даже слышать не может. Премьеру сочувствует, но все еще решает государь и на воля Божья я тогда так и не понял, что это такое. Ее глупость, ее осторожность или своего рода шифр. Может, всего понемногу. Мне не хотелось уточнять степень виновности Розамунда. Зря, конечно. Но уж больно было противно. Я читал протоколы допросов и присутствовал при допросах. Под пытками в том числе. Меня тошнило от увиденного и услышанного. Иногда мне до судорога хотелось, чтобы все кончилось. В такие моменты я посматривал за... на запечатанную воском бутыль с ядом почти вожделенно. Но как-то... После очень гамотного дня мне приходил яркий сон. Как будто я в каком-то странном месте, вроде подземелья, но в нем сад, мрачный, полутемный, и над деревьями вижу вроде бы каменный свод. И по этому саду верхом на белом крылатом коне ко мне едет Магдала, а рядом нарцисс ведет коня за узду. И они, кажется, живые, но усталые, бледные и на меня смотрят грустно. Я хочу идти, даже бежать к ним, но откуда-то сверху падает какая-то шипастая решетка, И мы через эту решетку просовываем руки, но никак почему-то друг до друга не дотянуться. Тогда я говорю, какого демона они меня к вам не пускают? Я что, зря травился, что ли? А Магдала отвечает, и насмешливо, и печально. Мы не в равном положении. Нас с нарциссом убили, а ты, Дольф, струсил и сбежал. Все бросил на произвол судьбы. Отдал между горе таким, как Ричард. Поэтому мы увиделись только на минутку. Я говорю, а как же так? Нарцисс вроде бы плачет, а Магдала горько усмехается. И около нас появляются какие-то тени с крыльями. И над друзьями моими открывается что-то вроде светящейся лестницы вверх, за этот свод, в лучезарные небеса. А у меня под ногами разверзается какая-то огненная пропасть, и я туда лечу. Проснулся я в поту и в слезах, зато с прекрасно работающей головой. И всякие бердовые мысли насчет посчитаться жизнью, меня больше никогда не посещали. Было стыдно перед памятью Макдалы. К середине лета большой судебный процесс закончился. Всю милую троицу сговорщиков я приговорил к четвертованию с конфискацией в пользу казны. Сразу стал в пятеро богаче. Их челядь, всех, кто имел хоть маломальское отношение к этой истории, приказал повесить. Знахарку Брунгильду святые отцы без меня сожгли как ведьму и отравительницу. Ему я пощадил ради чучельника. Жак был мне нужен и работал с принципиальными вещами. Мне не хотелось получить от него какой-нибудь трюк в отместку. Поэтому, когда он пришел у меня в ногах валяться, я его выслушал и успокоил. А ему потом приказал освободить и отослать к нему в дом, но больше никогда не звал ее к двору. Ее дочку в этой истории не замешанная, тем не менее рядом держать не хотелось, и я дал ее мужу чин капитана и отослал в один из дальних гарнизонов в качестве коменданта. Повышение, жалование, но убрал из столицы. А насчет высших придворных должностей решил, что увольнять с их надо только посредством эшафота. Столичные жители посчитали, что у меня начинается паранойя, и что я перепугался за свою шкуру. Даже как-то странно, что я раньше не припугался. А я-то всего навсего решил наконец хорошенько заняться порядком внутри страны. Мой сердечный друг Оскар отозвался об этом так. «Слава тебе, Господи, мальчик вырос. Дурацкая история с строителями стоила мне уйма времени и сил. А могла бы и жизни стоить. И мой племянник-узурпатор, кто бы он ни был, получил бы государство с более-менее налаженными денежными делами, только что выигравшую войну, и с наслаждением начал бы гореть там, где я расчистил. Ну уж нет». У великолепного Бернарда должны быть подчиненные, подумал я. Старик это честно заработал. Не то, что я с его помощью узнаю все, что происходит в дворце и поблизости дворца, а стоило с сволочам заговорщиком переместиться в загородный дом одного из них. Не разорваться же Бернарду на самом деле. И я занялся спиритизмом. Нет, это действительно смешно. Дело призрака стонать, рыдать и греметь цепями. Брать привидение на службу мне казалось идеей еще более хамской, чем создать лейб-гвардию из мертвецов. Я долго думал, как подойти к такому безнадежному проекту. С Оскаром посоветовался. с Бернардом. Завалил кабинет трактатами по спиритизму, к которым никогда не относился особенно всерьез, и в конце концов выработал план. У меня было чем платить приведением. Дар. До самой зимы я занимался государственными делами днем, а по ночам вызывал духов. Я с наслаждением переполучил бы подбор кандидатов кому-нибудь другому, к тому же Бернарду, но для этого требовалась отработанная система. Вот ее я и пытался создать. Меня не интересовали бедняжки, погибшие мученической смертью, и барышни, отошедшие в мир иной от неразделенной любви. Таких я отпускал сразу, стараясь открыть им по возможности дорогу к Господню. С самоубийцами я беседовал. Среди них попадался очень разный народ. Некоторые, считавшие, что с ними обошлись несправедливо, оставались у меня при дворе. Мне казалось, что я могу отчасти удовлетворить их оскорбленные чувства. Но больше всех меня интересовали духи, слетавшиеся не к блюдечку со стрелочкой или к столу, а к пентаграмме, обрызганной моей кровью. Вот где нашлись интересные личности. Убийцы, сутенеры, наемники, шпионы, насильники и воры. Всякая сволочь, убитая в пьяных драках, вздернутая на виселицу, издохшая после порки кнутом. Такие типы, что по уму надо было открывать путь в преисподнюю и заталкивать их туда ногами. Именно это я им и обещал. Ребятки моментально понимали, с кем имеют дело. Я им не девочка, крутящая блюдечко с подружками и падающая в обморок, когда кто-нибудь из них вот таких вот продиктует нехорошее слово с грамматической ошибкой. Эти поганые духи отлично учуяли, что некромант видит их насквозь. Они рыболепствовали, как могли. Мои сапоги зали бы, если бы у них была хоть мизерная материальность, дающая возможность совершить такие плотские действия. Услышав о преисподней, они стонали, рыдали и гремели цепями самым трафаретным образом. Они отлично знали, как с ними там обойдутся, и умоляли меня гораздо эмоциональней, чем своих судей при жизни. Еще бы, ведь тогда-то они надеялись сбежать отсюда в небытие, хитрецы, А теперь были точно в курсе собственной участи и так убивались, что в чужие даже жалко становилось. Я давал им отрыдаться и делал предложение, от которого они не имели сил отказаться. Я обещал им после моей смерти не ад, а чистилище. Умеренный срок общего режима вместо бессрочной камеры пыток. Но они должны были отработать обнистию благими делами на государственной службе. Посмертно. Те самые силы не возражали против таких сделок. Ни одна гадина не отказалась. Иногда, правда, личность была мне настолько омерзительна, что я сталкивал ее из небытия в преисподнем без разговоров. Но все-таки случалось не слишком часто. Я склонен думать, что любой твари можно дать шанс. И давал. Смысл их работы во благо заключался в следующем. Они обязывались слушать и смотреть, периодически сообщая Бернарду о нарушениях закона, подлостях и изменах. Сообщения требовались четкие и честные, а Бернард уже докладывал мне о принципиально важных делах. К новогодью. Моя прекрасная столица была просвечена насквозь, как яйцо перед свечой. Я сослал в северные земли с конфискацией имущества парочку своих чиновников и повесил мерзкую великосвестную тварюгу, которую до сих пор никак не мог поймать на шантаже. В государстве в какой то веке замаячила бледная тень порядка, и придворные окончательно уверились в мысли, что я дьявол. А я подумал, что канцелярию признаков нужно расширить в общегосударственном масштабе.